Глава девятнадцатая. Таша Холден. Витые прутья клетки были до отвращения жесткими и на подушку не тянули. Они уже впечатались в мой висок, но не было никаких сил сменить положение. Так и сидела на полу, у с т а л о прислонив голову к решетке. Голые плоские камни, служившие мне кроватью, были присыпаны красным песком. Я м о н о т о н н о выводила на нем пальцем кружки и волны, пытаясь отвлечься от гнетущего ощущения. Иногда завитки забирались в слово "Рей", и тогда я торопливо стирала написанное. Он мне не Рей, мистер Уэйн, сэр Тайр. В крайнем случае "Тигр-Тигр", подозреваемый, маньяк, гад. И вот это все. Я поелозила виском по п р у т ь м и повернулась к решетке затылком. Глянула в потолок, расчерченный полосками. Для меня расчерченный, для всех прочих в этом доме потолок был нормальным, даже я бы сказала слишком высоким. Оно и понятно, рога. Да и рост у обитателей был приличным, да н е п р и л и ч и е Мой же персональный потолок начинался в десятке сантиметров над головой, при том, что я сидела. Конкретно сейчас я осознавала, что не такая и маленькая у меня квартирка в Штатах. Да и вид из нее отличный. И кофе, казавшийся когда-то дрянным, я бы выпила как нектар богов. Сознание плыло. Жаркий рак то обжигал легкие, а питье мне давали очень давно, а потом, похоже, просто забыли про пленницу. Как можно забыть про человека, сидящего в клетке, выставленный на всеобщее обозрение в центре проходной комнаты? Большой вопрос. Но прислуги Рогатова удавалось меня не замечать. Даже спотыкаясь о клетку и роняя подносы, они делали вид, что ничего не произошло, и топали дальше, игнорируя мое рычание. Вчерашней ночью Рогатый забрал медные браслеты и выдал мне потертые деревянные. Выглядел он раздосадованным, похоже, покупка его разочаровала. Но я, Арханшем, к нему в кровать не напрашивалась. Рей, непослушные пальцы опять написали глупость, но тут же стерли, пока этого никто не заметил. Кайл сказал, что здесь меня не найдут, и я охотно в это верила. Я бы по своей воле тоже сюда не сунулась. Мир, в котором и дышать, т о невозможно, был едва ли пригоден для жизни. р о г а т ы е впрочем, не жаловались, но галлюцинациям жаловаться и не положено. На то они и глюки. Мое буйное воображение даже прислуги п р и р и с о в а л о небольшие, аккуратно п о д п и л е н н ы е рожки. Худенькие девушки, тощие парни, крепкие мужчины, воины с голыми торсами. За день они споткнулись о мою клетку раз двадцать и р е д к а ахали и охали. Потирали ушиб, проводили по мне невидящим взором и шли дальше по своим делам. Я уже начинала дремать, когда в ушную вату проник голос моего покупателя. Рогатый что-то шепотом приказал прислужнице, вальяжно уселся в кресло перед клеткой и со смачным е н бульканьем нацедил в стакан воды. Мои пересохшие губы закололо от одних звуков, и я зажмурилась, питая отвращение ко всему к е р а к т у в целом и к р о г а т о м у в частности. Со стороны выглядело, будто он присел полюбоваться мной, как картиной или статуей, но я-то понимала, что Гад просто издевается. Тиграец, какие люди в нашем мире! – прохрипел демон, сопровождая чужие шаги довольным к р я х т е н и е м Знакомое имя отдалось болью в животе, и я отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Слишком много галлюцинаций для одного дня. Надо хоть что-то оставить на завтра. Удивил? И голос знакомый. Я замотала головой, пытаясь его прогнать. Нельзя так со мной. И что же ты забыл в нашем м е р з к о м м и р к е Как помнится ты его величал? издевательски тянул рогатый. Обещал ногой не ступать на нашу гадкую землю. Я помню день, когда лучший ловец отказался возвращать заблудшие души в Кирракт. Ахнет! Как там ты сказал? Я не готов заниматься работорговлей. Предложи это кому-то другому, фыркал хозяин. Какой гордый! Да р а з в е ж это рабство? Я был слишком резок, признал мой глюк. Прошу извинить, если задел тогда твои рогатые чувства. Поговори мне еще! с показной яростью прорычал демон. Что стряслось, Тайр? Тяжкие времена? Драконы отказались от твоих услуг? Пока еще пользуются? Равнодушно бросил тигр, прохаживаясь по комнате. Говоришь не рабство? А это что, Ахнет? По моему персональному железному потолку постучали, и я нервно дернулась. Над решеткой нависла темная тень. Она расплывалась в облаке ресниц, не желая обретать черты. Ах, это мое удачное вложение. Вчера купил. Ты только посмотри, какие глаза! Передо мной растаяла и превратилась в сотню мелких цветовых пятен знакомое лицо. Голубые? Голубые. Довольно подтвердил рогатый. н и у кого в керакте таких нет. Диковинка. Ты тоже веришь, что голубые глаза знак судьбы? Насмешливо уточнил Уэйн. У драконов заразился. Это цвет пера Ахары, мой друг Тайр, Ахара и есть судьба. Я стукнулась затылком о пруд, пытаясь привести себя в чувство. Ложная надежда, что мираж в пустыне. От нее только больнее. Да и как не верить, если мне это снится? – продолжал демон. То священная птица к е р а к т а то глаза ее цвета. Они уводят за собой. Манят, а потом оставляют ни с чем. Она не т а к о г о т о искал. Снова стук по прутьям. Пусть не та, отмахнулся рогатый. Но хоть какое-то утешение от тоски. И потому твое утешение сидит в клетке, голодное и немытое. Накормлю, помою, попозже. А пока пусть посидит и научится вежливости. А почему в деревне? В Керакте медь закончилась. С легкой насмешкой расспрашивал а Уэйн. Ну, начали мы с меди. Уклончиво выдал покупатель. Вчера попытался объездить приобретение. Согласен, может, поторопился. Больно дикое оказалось, диковинка. Мне кажется, или твое лицо несколько М -м -м, помято. По краю в у л к а находишь тайр. Осек гостья рогатый. Кто ж знал, что у нее такие когти. Ничего, через пару дней будет с г о в о р ч и в е й Отдал два мешка за эту недотрогу, представляешь, к е р а к т с к о г о золота? А как же, сердцем заплатил. Конкуренция нынче за качество еле Босхерта перебил, так что пусть спасибо скажет. Девчонке невелика разница в чьей клетке сидеть. Отмахнулся Уэйн. Не скажи, он бы ее на горемное мясо пустил. А мне для красоты. Лениво объяснял рабовладелец, снова дразняще булькая жидкостью. И престижа. Сам любоваться буду, гостям показывать. Зря потратился. Едко выдохнул гость, т о п ч а с ь вокруг клетки. Не объездишь ты ее, больно дикая. И сам скажи спасибо, что ей никаких тяжелых предметов не подвернулось. А я терпеливый, Тайр. е л е й н о прохрипел демон. Смотрю я вчера в ее перепуганные глазищи и думаю, уж не влюбиться ли. Рогатый откровенно заржал. А я спрятала лицо в сгиб локтя. Не хотелось, чтобы Уэйн смотрел на меня, на такую, даже если он сам мне только привиделся. Сентиментальный становлюсь, гоготал демон. Говорю же, снились мне ее глаза. Вот точно такие, огромные, огромные. Чистая вода. Не ее. Откуда ты знаешь? Вижу. Скупо выдохнул Уэйн. Ох, прохвост, ты уже судьбу прочитать успел. Причмокнул стаканом р о г а т о й Ай про хвост. Ну может похожую. До меня дошли слухи, что ты свадебную церемонию затеял. п р и ш л у ю на отбор не допустят. В тебе кровь верховного, а родовитым демоницам вряд ли твое утешение понравится. Наворачивал круги Уэйн. Пора мне, согласно выдохнул этот Ахнет. Нужно отвоевывать честь, сам понимаешь. Понимаю. Давай, я тебе компенсирую неудачное вложение, предложил гость. Два мешка. Сердцем. Я согласен. Ее тебе отдай. Глухо подтвердил Уэйн. и ш ь чего захотел. Три мешка. Она одна такая на весь Кирракт. Четыре. Пять. Перечислял Уэйн все цифры, какие знал. Сколько тебе надо, чтобы отступиться? Да ты харово перо тебе вместо рога стукнулся там в портале? Резко встал рогатый, аж кресло под ним опрокинулось. Стукнулся, да, не в портале. И откуда такой интерес к заморашке в клетке? Неместная она, ты и сам видишь. Уэйн развел руками. Моя клиентка. А, -а, -а заблудшая стала быть. Демон почесал левый рог и наморщил лоб. А чего сразу не признался, что за душонкой своей притопал, а? Зубы мне заговариваешь, друг сердешный. Сделку тебе предлагаю, друг. Выдохнул Уэйн и уселся во второе кресло. Шесть. Сердце твое мне не надобно, у меня свое есть. Поморщился Рогатый. Так что сворачивай торги и спокойно поговорим по душам. А ведь я действительно заблудшая, мой глюк. Порожденный подсознанием, оказался прав. Поняла это сейчас так ясно, словно всегда разбиралась в щекотливом вопросе. Внутри весь день скреблось острое чувство ненужности, звенящая пустота распирала ребра, тело накрывало апатией, вялостью, и даже ленивое сердце стало биться реже. Я была лишняя, з а н о з а в чужом, недружелюбном теле, желающем меня поскорее вынуть, выплюнуть. Вокруг меня все в о с п а л я л о с ь Мир пытался оторгнуть т и народную частицу. Мы оба, и я, и Керакт, испытывали дискомфорт от вынужденного соседства. Он не стремился меня принять, а я не желала с ним сродниться. Неужели заблудшие ощущают это постоянно, эту угнетенность, тоску, отвращение ко всему вокруг? Тогда я начинаю понимать Ульку. Это поистине мучительно. И откуда эта Хара прилетела, Тайер? И как только ты ее учуял, мимо шел. У вас тут знаешь ли чудесные места для прогулок? Фыркнула моя галлюцинация. Она участвует в отборе и связана контрактом с миром драконов. Ума не приложу, как тут оказалось. Может, в портал провалилась? Не хорошо получилось, согласился р о г а т ы й возвращая упавшему креслу прежний вид. Я обязан вернуть ее до финала, иначе бронзовый с тебя шкуру сдерет. Значит, это просто работа. Уэйн хороший ловец и исполняет свои обязанности, если, конечно, не снится мне. Да и ей тут не выжить. Не долго тебе диковинкой любоваться, видишь, она уже тает. Он погладил прутья решетки, а ура чернеющая Энхарат ее крепко привязал, не отпускает. Мучает. Вековой отбор не шутка. Ауры не вижу, но тебе верю. Крепко же ты влип, приятель. Влипах нет. Не представляешь как. Прохрипел тигр. Так отдашь или нет? Черт знает зачем я просунула пальцы в узкую щель между прутьев. Там как раз была его рука, и мне надо было убедиться. Ведь от прикосновения галлюцинация должна развеяться, так? Уэйн мягко дотронулся до моих пальцев и тело прошибло током. Так тряхнуло, что я подскочила з а д о м на камнях, шлепнулась обратно и подняла в воздух красную пыль. Он тоже дернулся, но руку не убрал, только смотрел странно. За сердце не отдам, проворчал рогатый. Вот если за у с л у г и какие к примеру? Деловито уточнил ловец, отбирая у меня свои теплые пальцы и пряча в черный карман коэфера. Мне не нравится, т а й р что ты игнорируешь Керакт. Наши потеряшки ничуть не хуже остальных и тоже хотят домой. Сомневаюсь, что хотят. Не тебе рвать и заплетенные нити. И у вас достаточно других ловцов, Ахнет. Уэйн нервно п р о т о п а л к зеркалу и поймал в нем отражение клетки. А это уже дело принципа. Больно гордый ты стал, заносчивый, лениво перечислял рогатый. А ведь читаешь судьбы, как сам Бог. Может, однажды приведешь и мне голубоглазую? Я разве хуже твоих драконов? Разве обижаю кого из своих? Предлагаешь работу? Контракт на сто заблудших душ. Демон почесал загорелый подбородок и ухмыльнулся. Что скажешь? Стоит одна избавленная от рабства сотни в него возвращенных. Я медленно помотала головой. Нет, не стоит. Сотня девушек в клетке? Якоб, я клялась защищать невинных, а не обменивать свое благополучие на их страдания. Я подумаю, хрипло отозвался Рей, игнорируя мой возмущенный стон. Он резко обернулся, поймав меня в прицел зеленых глаз. б е г л о очертил взглядом воздух вокруг, а потом, словно в душу заглянул. Или может... в судьбу. Решал, стою ли я такой жертвы? Нет, нет, не стою, тигр. Даже не думай соглашаться на такой кошмарный обмен. Глаза Уэйна становились все больше, все изумленнее. Вдруг ловец отшатнулся, как ошпаренный, зажмурился, головой тряхнул и процедил что-то про о б л е з л ы х кхаров. Пока думаешь, ты мой дорогой гость. Располагайся. Демон размашисто хлопнул Уэйна по плечу, и тот чуть пополам не согнулся от неожиданности. А вот меньше ж м у р и т ь с я надо. Попрошу Тиру подготовить тебе комнату и накрыть нам на свежем воздухе. Я з а к а ш л я л а с ь задыхаясь клубами горячего дыма, и они называют это воздухом свежим. Девчонку напои и отмой, велел Уэйн Рагатому, и Хмурясь решительно вышел вон. Не знаю, что такого жуткого увидел он в моей судьбе, но лучшему ловцу между мирья это явно не понравилось. Несколько минут спустя пространство вокруг клетки пришло в движение. Воздух з а ш е в е л и л с я от колышущихся юбок и путающихся друг в друге ног. Меня резко заметили все причастные, выудили из-за решетки и подхватили на руки. Оттащили на воздух и, игнорируя вялое сопротивление, в шесть женских рук засунули в холодную воду. Врытая прямо в землю купель оказалась довольно глубокой. Я захлебнулась, нырнув с головой, откашлялась, а потом, вспомнив, о м у ч и в ш е й меня жажде, принялась пить прямо из ванны. Вода была вполне чистой, без подозрительных привкусов. Похоже, в ней никто до меня не мылся. Ох и воспитание в Энхараде! А еще драконы, тьфу, варвары, питьи з к о р ы т а На три голоса перешептывались прислужницы, прикрывая руками распахнутые рты. На их запястьях лениво перекатывались черные деревянные браслеты, украшенные красной вязью. Я жадно хлебала, ну да, Арханшем и з к о р ы т а хлопая глазами на о к р у ж а в ш и й меня вечерний пейзаж. Все надеялось, что после очередного хлопка он исчезнет. Обернется мягкими стенами психиатрической лечебницы, но нет, выжженная земля простиралась на дальнние дали, сколько хватало зрения. Помимо красного песка, усыпавшего все вокруг, еще я приметила очертания вулкана, дымящегося, действующего. Там сейчас лава. Нервно сглотнула воду, когда гора впереди содрогнулась и задымила сильнее. Горячая лава, горячее сердце. Довольно покивала самая загорелая девица, ц в е т ы м и зелеными рожками, украшенными сбоков чем-то вроде сережек. Отборные галлюцинации, Таша, отборные. Вы распалили хозяина не на шутку, хихикнула вторая, синими пеньками, обрезанными почти под корешок. Не волнуйтесь, он вернет вам медные браслеты. Он вспыльчивый, но отходчивый, прошептала третья, самая низенькая и бледная. Из ее коротких красных волос торчали два острых белых зубчика эм, молочных. В простую грубоватую, но чистую алую ткань меня тоже заматывали в шесть рук. Еще две сами собой нарисовались сзади. Стоило только отвернуться, и принялись чесать мокрые волосы деревянным гребнем. Хозяин давно в тоске, тихо пробормотала в у х о причесывавшая меня старуха. Будешь умницей? Он и золотые наденет, а там горе знать не будешь. Только счастье принадлежностей и жар крови верховного. Лучше бы я утонула в той купели Арханшем, чем слушала про жар демонических принадлежностей, с к о т о р ы м меня явно собирались опять знакомить. Иначе к чему намывать? Я не ощущала в заблудшем теле сил на борьбу, и это невыносимо раздражало. Вся эта апатия, желание опустить руки и смириться с тем, как черно вдруг стало на душе. Ешь, сухо бросил Рогатый, когда меня усадили за другой конец стола. До Уэйна и его Керактского приятеля было метра четыре. Передо мной нашлась миска с чем-то вроде обжаренных бобов и несколько подсохших лепешек. Господа на том конце ужинали богаче, но не в моем положении было завидовать. Все же эта пища лучше и сытнее, чем та, которой у г о щ а л а т о в а р а Чтобы не давать повода прислужницам снова наговаривать на невоспитанных л и я р я заставляла себя есть мелкими порциями. Даже чуть-чуть мизинец оттопырило, отрывая ломоть от лепешки. Рогаты й не дождется, и я не сломаюсь. Хотя в носу было до отвращения щекотно, и от этой угнетающей тоски, и от того, как Уэйн прятал глаза в бокале, в ы в е ш и в а л а за и против, но на предмет торгов смотреть не хотел. Из-за подкатывающей горлу соли я чуть не забыла о самом важном. Надо ведь успеть ему рассказать о заговоре Кайла, об улиянии, об опасности для Бронзового. Можно ли ему вообще возвращаться в Анхарат? Вдруг там только и ждут, чтобы схватить лучшего ловца и потащить на казнь. Уэйн, я должна сообщить кое-что. Хрипло бросила в конец стола. Тигр дернулся, как от пощечины, но рогатый его опередил. Молчать, рявкнул покупатель, иначе будешь ужинать на полу сухарями. Вот этому я рога бы отпилила. Не о р и она не знает порядков к и р а к т а Ахнет. Равнодушно бросил Уэйн, словно успел заразиться моей хандрой. Выучит, уверенно заявил гостеприимный демон. Надеюсь, не придется. Это уж тебе решать. Ответ скажешь завтра, а сегодня ты гость за моим столом. Так что ешь и пей, и дай мне полюбоваться своим приобретением. Я вытаращила на него глаза и медленно захлопнула рот. Нет, ужинать сухарями на полу не хотелось. Но и приобретением быть тоже. Ты так и не понял ничего про керакт Тайр. Подлив себе в бокал, протянул рогатый. Это не рабство. Любая душа здесь знает о счастье принадлежности. Все мои приобретения, независимо от цвета браслетов, постигли его со мной. Звучит, прямо скажем, сомнительно, Ахнет. Не перебивай ловец. Я не о плотском, хотя и о нем тоже. Рогатый густо рассмеялся и опустошил бокал. Вы упрямцы и г о р д е ц ы боитесь принадлежать и упускаете из виду, что порой о к о в ы нужнее свободы, особенно если ты нашел того, кому доверишь надеть на себя цепи, кому позволишь привязать себя на крепко. Так, Тайер, так. Она не хочет тебе принадлежать. Уэн бегло кивнул на меня и отвернулся. Захочет, оставь ее и захочет. Демон сверкнул огненными зрачками. Посмотри на этих. Любая из них познала и желает познать вновь. Уэйн недоверчиво фыркнул, катая по столу круглый красный фрукт, чувствуя, что в керакте почти все было красным и горячим. Всякая добровольно пойдет в мою комнату и в твою. Угощаю, Тайр, р а с т е к с я в б л а г о с т н о й у л ы б к е хозяин. Бери любую, на ком есть браслет. Отдохни, не душой так, телом. Убедись, что мои присвоенные довольны жизнью, и другой не желают. Любую говоришь. Ты знаешь про право долгожданного гостя? Повел могучими плечами рогатой. Ты не был в моем доме десять лет? Я чту традиции. Сегодня все мое, твое. Хочу твою диковинку. Вейну стремил взгляд вдаль к вулкану, который пыхтел уже как паровоз, выпускал клубы серого дыма в черное небо, наполняя воздух вокруг едкостью и г а р ь ю Я заторможенно помотала головой. Ты уверял, она прикреплена к о т б о р у т а й р Что там говорит на этот счет Кодекс Ловцов? С укором тряхнул рогами покупатель. Ишь какой сознательный, черт. Не осуждай, отдай ее на ночь. Лениво выдохнул Уэйн. А утром я дам ответ. Демон с сомнением потёр губы, катаясь по мне голодным взглядом. Нет, выдавил осевшим голосом. Нет, от тихого рыка веяло угрозой. Ты смеешь мне возражать? Грозный хлопок по столу сшиб бутылку, и одна из прислужниц резво выпрыгнула из тени и бросилась собирать осколки. Нет. повторила с нажимом и упрямо поджала губы. Я уже поняла, где у киракского и с ч а д и я больная точка. Она придет, рявкнул так, что заложило уши. Нос когтями разбирайся сам.